Глава двенадцатая И что вы хотите делать в шоу-бизнесе с такой же... Э, фигурой? Масяне. С некоторых пор почетным дням жизнь Кантера стала особенно насыщенной и динамичной, временами доходя до полной суматохи. Кое-как приспособившись жить с новеньким проклятием, Кантер старался как можно меньше дел оставлять на следующий нечетный день, так как уже знал по опыту, что в день приступа ничего толком сделать не сможет. Нынешний четверг, как и большинство четных дней, прошел очень продуктивно. С утра Кантер перетащил свои вещи в Ольгину старую квартиру и совершил великий поход по рынку и городским лавкам. Прикупил кое-какой домашней утвари и продуктов на первое время. Приобрел новую куртку, чтобы не светить дырами в приличном обществе И не вызывать вопросов, что с ним случилось. После подробного обсуждения дырявой куртки с королем Кантер был готов прибить следующего, кто его об этом спросит. Обновил запас лекарств, поболтал с симпатичной аптекаршей и между делом наслушался полезных советов. Навестил Элмара и договорился с Азиль насчет рекомендации. Прямо оттуда сходил вместе с нимфой к хореографу, показал, что умеет. и получил приглашение приходить завтра на репетицию. Вот тут хорошее настроение Кантера здорово испортилось. Он рассчитывал, что начнет новую жизнь с понедельника, но судьба в который раз по-свински скорректировала его планы. Первый день на новом пути получался нечетным, и оставалось только надеяться, что очередной приступ погодит хотя бы до обеда и не испортит первую же репетицию. Когда же голодный и уставший Кантор добрался до дому, надеясь быстро перекусить и уделить хоть пару часиков музыкальным упражнениям, в квартире обнаружились гости. На столе пристроился серьезный и сосредоточенный Мафей, занятый изучением очередного тома из библиотеки наставника. А в кресле у камина Кантор остановился в дверях, не веря своим глазам. Полузабытое видение детства робко трепыхнулось где-то на дальней окраине памяти. Узкая черная мантия с разрезами по бокам, отороченная красной тесьмой. Широкий пояс, белый воротничок. Вечно растрепанная коса, хитрые добрые глаза, на самом дне которых затаилась сила островных колдунов. И обязательно что-нибудь интересное в кармане. Занятная игрушка, книжка с картинками. или просто горсть конфет, свистнутых с королевского стола. Почему-то маленькому Диего было особенно важно, чтобы сласти происходили именно с королевского стола, и чтобы папа их непременно спер каким-нибудь замысловато-магическим способом. «Папа!» — растерянно выдохнул Кантер, понимая, что вопрос «а что ты мне принес?» уже четверть века не актуален, а ничего умнее в голову не приходит. «Здравствуй!» «Здравствуй, сынок!» Папа обрадовался так, будто не чаял увидеть блудного сына живым. «Мы уже два часа здесь дожидаемся. Я уже начал опасаться, что ты ночевать не придешь». «Это я могу!» — невольно улыбнулся Кантер. «Но не в первый же день». «Папа, как здорово, что ты вернулся!» «Может быть!» — согласился отец. Но еще более здорово будет, когда вернешься и ты. Нет, не сейчас. Но хоть матери ты мог бы показаться. Ведь был в лютеции. Я покажусь. Только надо сначала как-то предупредить ее, подготовить, чтобы она меня Ольге не выдала. Папа досадливо мотнул косой. — Садись, не стой на пороге. — Не понимаю, зачем тебе так уж нужно скрываться? Все было бы проще, если бы... — Нет, — повторил Кантор. — И не надо об этом вообще заводить разговор. Ты обещал мне кое-что рассказать. Вот с этого и начнем. Обязательно расскажу, но не сегодня. В другой раз, наедине. О нашей встрече в лабиринте Мафей уже доложил своему кузену. — Неправда! — вмешался принц, отрываясь от книги. — Я ничего ему не говорил! — Он сам обо всем догадался. Притом в подробностях с язвительной иронией добавил мэтр Максимилиано. Уж не оправдывайся. Я ведь могу и поверить. Я не особенно и надеялся, что он сумеет промолчать, вздохнул Кантер. Хочешь кофе? Спасибо, но у меня мало времени. Я не рассчитывал так долго здесь сидеть, и мне скоро пора возвращаться. Ты же знаешь нашего короля не хуже меня. Его нельзя надолго оставлять без присмотра. Поэтому кофе и долгие беседы отложим до следующего раза. А сейчас я хотел бы заняться более важным делом — посмотреть на твое проклятие. — А, если хочешь... — Кантор присел в свободное кресло и доложил. Казак уже смотрел и сказал мне, в чем суть. — Я знаю, но я скажу точнее. И самое главное, смогу выяснить, кто именно тебя проклял, и воспроизвести точный текст. Возможно, даже разберусь, на ком же ты все-таки должен жениться. Кажется, я уже и сам догадался. Но ты все-таки посмотри. Я что-то должен делать, или ты так увидишь? Нет, ты сиди, я все сделаю сам. Мафей, можешь сесть поближе и смотреть, если хочешь. Но сразу предупреждаю, у тебя так не получится. Инструментом для проникновения в суть проклятий в папиной школе служили три тонких шнурка, сплетенных, насколько мог судить кантор, из человеческих волос. Только свои и только черные, между делом пояснил папа в ответ на безмолвное любопытство Мафея. А как же, не утерпел юный принц, а блондины к этой магии не способны, равно как и эльфы. Два шнурка отец повязал какими-то специальными узлами на шею себе и кантеру. Третий взял за концы и замер, вытянув руки перед собой. Около минуты все сидели в тишине. Мэтр сосредоточенно что-то высматривал, а зрители боялись шелохнуться и помешать магическому действу. Затем натянутый шнурок вдруг взвился, захлестнул петлей нечто невидимое. и отец заговорил на незнакомом языке, глядя прямо перед собой, как будто в трансе. Кантер не понял ни слова, но на какое-то мгновение ему показалось, будто между ними стоит темная бесформенная тень, пойманная волшебной петлей. Видение исчезло, стоило только моргнуть. Но едва различимый потусторонний голос, говорящий на том же незнакомом языке, слышался еще долго. до того самого момента, когда черный шнурок в последний раз взлетел, распрямляясь и отпуская пойманную тень. Отец что-то произнес, сопроводив непонятную фразу красноречивым взмахом руки и принялся сматывать инвентарь. Что — Что-что? — переспросил Кантер. — Ах, извини, увлекся. Я сказал, снимай. Так я и предполагал. — Горбатый, верно? — — А чем ты думал, когда в него стрелял? Надо было или уж бить на повал, или вообще за это не браться. — Я как раз и бил на повал, — обиделся Кантер. — Сам бы попробовал с такого расстояния. Вот и надо было соображать, какой будет разброс на таком расстоянии с такой допотопной винтовки. И подумать, что может сделать недобитый маг, страдающий от головной боли со стрелком, который ему это удовольствие устроил. Ему для этого даже видеть тебя не нужно было. Твое счастье, что в качестве ограничивающего условия ему взбрело в голову тебя женить, а ничего похоже. И благодари судьбу, что Горбатый даже не подозревал о вашем с Ольгой знакомстве. — Значит, я угадал. — обреченно вздохнул Кантер. — А что тебя так расстроило? — Ты, можно сказать, легко отделался. «Тебе поставлено очень простое и легко выполнимое условие. Тебе не нужно носиться по миру, разыскивая некую незнакомую особу. Остается всего лишь связать себя узами законного брака с девушкой, которую ты любишь». «Только сначала надо как-то добиться ее согласия», уныло уточнил Кантер. «При условии, что она как раз собралась замуж за другого. А мне не дали, как вчера, заявила». что в ее жизни для меня не осталось места?» Мэтр Максимильяна неожиданно широко улыбнулся. «Поверь мне на слово, сынок, никуда она от тебя не денется, и пары лун не пройдет, как пошлет своего нового жениха куда подальше и опять вернется к тебе». «Почему ты так уверен?» «А потому что я это сказал». — А раз я это сказал, можешь считать, что твоего соперника я уже благополучно сглазил. — В конце концов, если тебе так уж не в моготу ждать, попробуй договориться насчет фиктивного брака. Ольга — девушка добрая и отзывчивая. Если рассказать ей всю правду, обязательно согласится, а там видно будет. Ну — Ну-ну, — невесело ухмыльнулся Кантор. Вот и посмотрим, так ли уж страшен твой дурной глаз, как утверждает мэтресса Мориган. Можешь не сомневаться, — усмехнулся в ответ отец. И Кантеру на мгновение показалось, будто он смотрит в зеркало. А если вдруг не сработает, я сам тряхну стариной и отобью эту милейшую девушку у ее жениха. Попробуй только. Да ты что, ревнуешь? Я сказал, только попробуй. «Действительно ревнуешь? Балбес ты, сынок! Где была твоя пылкая мистралийская ревность, когда ты удирал на войну? Отчего ж ты не ревновал, когда тебя посетила идиотская мысль расстаться с подарком судьбы?» Он бросил взгляд на часы заторопился. «Извини, мне уже пора». Надо возвращаться, пока его величество Орландо не натворил чего-нибудь занятного, но совершенно неподобающего коронованным особам. В следующий раз встретимся в бывшей лаборатории Амарго. Точное время тебе передадут. — Только в четный день, — спохватился Кантер. — А какая разница? — По нечетным у меня проклятие работает. — Почему? Откуда я знаю, почему? Может, потому, что в нечетный прокляли? Или наоборот? — Да нет. По тексту оно должно работать каждый день. — Да что же получается? Условие наполовину выполнено? — Как, скажи на милость, можно быть частично женатым? — Можно. Я тебе потом расскажу. — Да я и так знаю, — фыркнул Мафей. — А вот папа не знает. И не узнает, пока не объяснит мне толком все, что обещал. — Всего-то, — насмешливо прищурился вредный родитель, — Да я у кого угодно спросить могу. Все, что знает мафия, информация общедоступная. Да, чуть не забыл. Вот, держи. Одна таблетка три раза в день. И чтобы никто не видел. А что это? Что-что. Злостная контрабанда. Для укрепления сосудов и нормализации мозгового кровообращения. Кстати, Дэн привет передавал. Спасибо. Ему тоже. Привет. и чтоб завтра же зашел к матери. Завтра я не могу, она на гастролях. Как вернется, обязательно зайду. Мафей, проследишь за оболтусом? Попросил заботливый папа с таким серьезным видом, будто Мафей действительно был особо ответственным товарищем. Ну, до скорого. Не унывай. Когда гости растворились в сером облачке, Кантор поспешил на кухню, надеясь, наконец, спокойно поужинать. но едва только в плите разгорелся огонь, как в дверь осторожно и негромко постучали. «Кого это принесли демоны на ночь, глядя?» Сердито ругнулся про себя Кантер и направился в прихожую полной решимости сказать неожиданному гостю пару добрых слов, если окажется, что это кто-то, кого он не рад видеть. За дверью обнаружился знакомый серый камзол с темным пятном вместо лица. «Тьфу ты!» Облегченно выдохнул Кантор, со второго взгляда узнав маэстро Гарри и, порадовавшись, что не успел подобающим образом отреагировать на воображаемую опасность. — в следующий раз представляйся поскорее, а то люди разные бывают. — Я уже заметил, — огорченно отозвался гость. — Ты чего это с ножом? — Ужинать собрался, — честно пояснил Кантор. — Колбасу будешь? — Ты б ее еще мечом нарубил. Гарри неодобрительно покосился на широкий тяжелый нож, одинаково подходящий и для стряпни, и для серьезного мужского разговора. — Если ты такой извращенец, сходи к Алмару! — в тон ему посоветовал гостеприимный хозяин. — Чего это ты вдруг, на ночь глядя? Случилось чего? Или просто Жаку понадобилось уединение? — Да нет. Ольга попросила зайти посмотреть, как ты тут. — честно пояснил маэстро, проходя на кухню, где уже благоухала свежая колбаса с чесноком и тимьяном. — Она, понимаешь, почему-то боится, что ты застрелишься, если не присмотреть, а сама зайти стесняется, потому как ее бойфренд ревнует. — Что? Кантер остановился на полушаге, и рука с ножом непроизвольно дернулась. — Это убогое недоразумение еще и ревнует. И Ольга это терпит. Да насколько я ее знаю, любой мужчина вылетел бы из ее дома с грандиозным треском после первого же наезда на эту тему. Э, так в том-то и дело, что Артура не наезжает. Я уж сам понял, что если на эту тихую белую девочку попереть с позиции силы, то она быстро растолкует, что на всякую силу найдется принц Бастарт Элмар. А ее бойфренд должен знать это еще лучше меня. Он никогда на нее не давит. Если ему что-то надо, всегда горестно заламывает бровки и начинает жаловаться. Вот и вчера он ей устроил совершенно бабскую сцену насчет того, что она его больше не любит, хочет его бросить и вернуться к тебе, а он этого не переживет. Ольга его битый час утешала и уговаривала. И теперь боится лишний раз расстроить. А за тебя все равно переживает. Вот и попросила меня зайти. — Вот урод! — чувством произнес Кантер и вонзил нож к колбасу с такой злостью, словно это была не колбаса, а ненавистный соперник. Но не скотствовали так бессовестно пользоваться чужой добротой. — Сам так никогда не поступал, — с беспощадностью мудрого наставника уточнил черный музыкант. — Я не имею привычки устраивать бабские сцены, — огрызнулся мистер Алиец, продолжая кромсать колбасу с тем же кровожадным усердием. И, кстати, чтобы застрелиться, мне нужна более веская причина, чем общая жизненная неустроенность. Хотя, конечно, я всегда рад видеть у себя в гостях тебя или Ольгу. Но ничуть не рад видеть ее нового парня, также мудро добавил Гарри, заставив собеседника в очередной раз почувствовать разделяющих разницу в возрасте. Кантер со вздохом подавил желание рассказать в подробностях, кто есть на самом деле Артура Сан-Бореда, и аккуратно обошел острый угол. «Может, конечно, я отношусь к нему предвзято. Я ведь тоже живой человек. И если я не закатываю истерик, это еще не значит, что мне неведома ревность. Но вот не нравится мне этот парень, и все тут. Чем-то неприятен». хотя никаких объективных причин его не любить у меня нет. Это действительно ревность, и больше ничего. Все остальные знакомые относятся к нему нормально, и девушкам он нравится. Может, со временем как-то все утрясется, — с не очень искренней надеждой предположил Кантер и отвернулся к плите. — Расскажи лучше, как у тебя дела, какие планы на будущее? «Ой, неохота и вспоминать, как у меня дела. А что до планов? Вот, думаю, где найти такое жилье, чтобы и не очень дорого, и можно было поставить в комнате инструмент. И на какие шиши его купить опять же? А ты что думаешь делать?» «Попытаюсь найти себя в мире искусства», — невесело ухмыльнулся Кантер, вылавливая из корзинки яйца. Когда обзаведешься инструментом, ты случайно не собираешься давать уроки? Я бы хотел с тобой позаниматься. Поставить голос, если им можно петь что-то, кроме разбойничьих песен. Попробовать твой стиль на гитаре. Поэкспериментировать. Уроки? Гарри озадаченно приподнял брови. Вот об этом я как-то не думал. Подумай. Сам ведь понимаешь, что с концертной деятельностью у тебя будут большие проблемы. Хотя, возможно, есть способ их как-то решить, но надо как следует напрячь мозги. Вот тут как раз особых проблем нет. Это дома я перебивался гитарой по кабакам, а здесь появилась возможность выбиться чуть ли не в звезды. Мне уже предложили совместную программу, пообещали помочь с инструментом, найти продюсера под это дело. Кантер накрыл сковороду и повернулся к наивному собеседнику, чтобы взглянуть в глаза. «Гарри, неужели ты не понимаешь, что проблема вовсе не в этом? Да кто бы сомневался, что их делать с тобой совместную программу будет хоть отбавляй, и вы будете иметь бешеный успех, и публика будет драться за места на ваших концертах, и денежки потекут рекой?» Вопрос только в том, хочешь ли ты такого успеха. Ведь мало кто оценит и поймет твою удивительную музыку. Почтеннейшая публика сбежится полюбоваться на единственного в мире человека с черной кожей и получится из твоей совместной программы тот самый цирк уродов, который так тебе неприятен. А твой напарник на этом хорошо заработает, не говоря уж у продюсере. Разве ты сам этого не понимаешь? Об этом я почему-то не подумал, честно признался изрядно приунывший Гарри. Сам не могу понять, почему. Вроде должен был сразу сообразить. Но почему-то воспринял все именно так, как было сказано. То ли Артура так вдохновенно говорит, что ему хочется верить, то ли он сам по себе такой обаятельный, даром что белый. Так это он тебе предлагал. Как можно равнодушнее уточнил Кантор, стараясь не выказать злорадство. Мог бы и сам догадаться. — хмыкнул внутренний голос. Переселенец печально кивнул. — Вот теперь я начинаю разделять твою неприязнь к Ольгиному бойфренду, и ревность тут вовсе ни при чем. А еще я понял, что имел в виду Жак. Он сказал, что ты в целом парень хороший, но тебя многие не любят за твой язык. — Совершенно точно. Любишь людям правду в глаза говорить, а это мало кто ценит. — Вот Разбил в дребезги мою розовую мечту. Кантер молча поставил на стол сковороду и протянул гарь вилку. — Утешайся. Я даже не знаю, чем тебе помочь. Можно попробовать краску, но я не уверен, что твоя чернота не будет просвечивать. Можно еще попробовать сменить имя и носить маску. Публика любит все таинственное и долго будет гадать, кто скрывается за маской. На крайний случай можно еще поставить рояль так, чтобы сидеть к публике спиной. — Краску? Это как? Ты имеешь в виду грим? Кантер, который едва успел сунуть в рот первый кусок, с огорчением подумал, что поесть ему сегодня так и не удастся. — Грим тоже можно, но его потребуется очень много, и ты в нем будешь выглядеть как клоун из ярмарочного балагана. Я говорила о настоящей краске. Она дорого стоит и очень редкая. Но если хорошо поискать по магическим лавкам, можно найти. Наносится на кожу и никаких проблем. Водой не смывается, от времени не выцветает. Для здоровья безвредна. Вот только я не уверен, возьмет ли она твой природный цвет. Надо попробовать. — А у вас бывает такая краска? — поразился Гарри. — Я могу просто купить, выкраситься. «Стать белым? Белым вряд ли. А вот смуглым, как я, может и получиться. Белое, скорее всего, просвечивать будет. Говорю же, надо попробовать и проверить. Если хочешь, послезавтра походим по лавкам, я тебе покажу, где эту краску можно купить и как она выглядит. А еще попроси Жака, пусть расскажет о твоей проблеме его величеству». «Может, он еще что-нибудь придумает, чего я не сообразил?» «Спасибо за совет», — вздохнул несчастный Барт. «Я подумаю. У меня до сих пор еще голова кругом от всего этого. А ты серьезно хочешь учиться музыке?» «Почему нет? А вот скажи честно, ты раньше уже пробовал учиться?» Какие бы ни были у тебя блестящие способности, не может человек ни с того, ни с сего вдруг взять инструмент и с первого раза на слух безошибочно воспроизвести только что услышанное. Ты да не может быть, чтобы такой самородок никто не заметил за столько лет. Я вижу, что ты человек не глупый, Кантер нахмурился, надеясь скрыть досаду. Но не говори никому о своих гениальных догадках. — Да мне-то не трудно, — все так же грустно согласился Гарри. — Только я ведь не единственный, кто может это заметить. — Значит, раньше ты все-таки учился. Где, когда и как долго? Тебе обязательно это знать? Я не люблю копаться в своем темном прошлом. — Вот те раз. Ты же сам напросился. Если ты собираешься брать у меня уроки, я должен хотя бы знать, откуда начинать. Может, тебя и учить-то нечему. А может, ты учился на слухе, не знаешь нот. И мне придется объяснять тебе для начала, что их семь. Я знаком с нотной грамотой. Кантор начал сердиться и сожалеть, что напросился. И нечего со мной по-дурацки шутить. А то я сам не знаю, что нот двенадцать. Будущий наставник долго и подозрительно выспрашивал, откуда такие сведения. Не в силах определить, разыгрывают его, или же судьба свела его с воинствующим невеждой. Когда же выяснилось, что причиной недоразумения стали вопиющие различия в нотной грамоте разных миров, бедняга окончательно скис. — Ну вот, — горестно развел руками переселенец, — а ты говоришь давать уроки. — Какие уроки, когда я, оказывается, нот не знаю? — Это мелочи, — заверил его Кантер. Теорию всегда можно подогнать. Я тебе помогу. Но только держи язык за зубами. Пусть все думают, что я твой ученик, и не более. И не болтай на каждом углу о моих якобы сказочных талантах. А что он еще мог сделать? Не убивать же. Оставалось только надеяться, что этот чернокожий музыкант не такое трепло, как Жак. Путь Барда труден и тернист. Это Кантор знал всегда и никогда не роптал по этому поводу. Но сейчас его просто коробило от унижения и обиды. Нет, он, конечно, не ожидал от судьбы подарков и не замахивался на главной роли. Но это превосходило все мыслимые границы. Третий ряд кардебалета. «Небо! За что?» «Молчи!» — проворчал внутренний голос. «И радуйся, что вообще взяли!» «Я и молчу!» — огрызнулся Кантер и немедленно сбился с такта. «Стоп!» — зазвенел голосок хореографа. «Так есть совсем нехорошо!» «Монсир слева третий ряд!» «О чем вы думать?» «Вы иметь уши!» «Вы слышали счет!» «Начать опять!» «И внимательно весьма!» «И не делать резких движений, будто ви рубить враг ваш меч!» «Плавно и медленно!» Позорище! Мало того, что его поставили в третий ряд, так он и тут, оказывается, не блестает. И эта пушистая старушка совершенно справедливо делает ему замечание и срамит перед всем кардебалетом. «Не на что обижаться, маэстро!» «Совершенно не на что!» «Прошли те времена, когда тебя носили на руках и забрасывали цветами и золотом!» Начинать сначала всегда непросто. К тому же танцы не самая сильная твоя сторона. Как бы ни хвалили тебя на балах, истинную цену себе узнаешь, только попав в руки профессионала. И истинная цена тебе, как танцору, — посредственность. И место твое в третьем ряду. Так что не ной, не страдай и не майся дурью, а делай, что сказано. и утешайся тем, что сказала тебе это сама непревзойденная мадам Бижар. Кто бы мог подумать, что она до сих пор жива? Слушай счет, двигайся медленно и плавно, и представляй что-нибудь приятное, а не избиение Артура сан бареды а то еще и отсюда выгонят. Сказал же король, что дело будет долгим и потребует от тебя прежде всего смирения и терпения. Фу, как... Противно звучит. И, как обычно, оказался прав. Третий ряд кордебалета. Чтобы это пережить, действительно требуется бездна смирения. И это ценное качество в нем всегда отсутствовало начисто. Даже лагерь не научил. Может, все-таки не стоило связываться с танцами? Но, с другой стороны, хвалиться своими музыкальными достижениями было бы еще неуместнее, ибо хвалиться особенно нечем. Научился не промахиваться мимо струн, вот и все достижения. А голосе и говорить не стоит. Конечно, интересно будет поработать с Гарри, похрипеть задушевные негритянские песни, но еще неизвестно, что из этого выйдет и выйдет ли вообще что-нибудь. В актерский состав соваться боязно. Всех прослушивает Карлос, а перед ним светиться нежелательно. Так что будем плясать, пока не выгнали. А выгонят, тогда уже придется думать дальше. А может, и получится. Ведь так вроде быстро и удачно все начиналось. Но ни терпение, ни смирение не помогли. Видимо, танцевальная карьера товарища Кантера каким-то образом противоречила непостижимым помыслам судьбы, и нового объяснения он не нашел. Что, спрашивается, забыли на репетиции кардебалета? Главный режиссер и его ученица. За каким еще хреном они могли припереться, Кроме как по велению все той же злобной судьбы? Какая цель могла у них быть, Кроме как заставить контрат отвлечься, Занервничать, в которой разбиться со счета И шагнуть не в ту сторону? Стоп-стоп! Что это есть такое? Ви понимать, что есть право и лево? Даже глюпит тролль понимать! «Право есть рука, которая держать дубина!» «Только совсем глюпи-гоблин не понимать, что есть право и лево!» Хихиканье коллег вызывало настойчивое желание развернуться, дать всем в глаз, после чего пойти действительно застрелиться. «Вот это он!» — Ольга сказала это негромко, но Кантор услышал. «Тот самый, который сбился!» «Похож!» — также негромко прокомментировал Карлос. Но не он. Действительно не он. Еще веселее. Маэстро пришел специально на него посмотреть и слечить со светлым обликом пропавшего приятеля. Пусть не узнал, но раз он пришел специально, значит, заподозрил. А если заподозрил, значит, у него были на то какие-то основания. Значит, Ольга рассказала наставнику что-то, что могло натолкнуть его на подобные мысли. И что хуже всего, он мог поделиться своими подозрениями. Разумеется, мучимый сомнениями и догадками Кантер не мог сосредоточиться на работе, получил еще три замечания и, по всей видимости, окончательно упал в глазах престарелой балерины. У него еще оставалась надежда, что отсев негодящих кадров происходит не так быстро и шанс реабилитироваться представится на следующей репетиции. Но судьба была неумолима, как ей и положено. Приступ начался резко, словно выстрелили в голову. Если бы Кантер в этот момент хотя бы твердо стоял на двух ногах, возможно, он бы успел овладеть собой и продержаться до конца репетиции. Сбился бы, конечно, выслушал бы еще пару лесных слов, но как-то дотерпел бы. Однако прыжок на правой ноге с высоко вскинутым левым коленом никак не способствовал удержанию равновесия в столь ответственный момент. Стоило Кантеру на какой-то миг пошатнуться, и в следующий момент его многострадальная голова на хорошей скорости встретилась с очень твердыми и жесткими досками пола. По всей видимости, без сознания он оставался не более десяти минут. Но злорадной судьбе хватило и этой малости, чтобы похоронить планы и надежды товарища Кантера. «Как это быть возможно? Мадемуазель Ольга, я все понимать, но этот монсир не танцевать мой ансамбль никогда. Он есть хромой один нога и совсем больной голова. Больной человек должен лежать в постель, а не выступать в театр». Один прекрасный день, он здесь умереть посреди репетиции, и что тогда? Тогда я тоже умереть от ужаса и огорчений. Если этот милый юнош совсем нечего кушать, и очень нужна работа, пусть будет сторожить зданий или открывать дверь. Но танец есть тяжелый труд, и этот труд не для больной человек. Да он вовсе не ради денег. Тихо и безнадежно произнесла Ольга. — Ладно, что тут поделаешь? — Вы, конечно, правы, мадам Бежар. Извините, что отвлекли вас. Когда за хореографом хлопнула дверь, подал голос маэстро Карлос. — Объясни, будь добра, как он сюда вообще попал? Его привела Азель. — Ты можешь растолковать своей доброй подруге, что здесь не богательня? А куда смотрела мадам Бежар, когда брала его на испытательный срок? Она же не знала, что он болен. И Азиль, наверное, не знала. Признался бы он, как же. А так, если не считать этих регулярных приступов, он действительно хорошо танцует. И вовсе он не хромой. Что мне с ним теперь делать? Если в ближайшие четверть часа не придет в себя обратиться к врачу. Кантор представил, что после всего пережитого сегодня позора ему придется еще и встретиться с доктором Кинг, а ведь ни на что другое Ольге фантазии не хватит. И не смог более молчать. — Не надо! — и торопливо добавил. — Объяснять тоже ничего не надо. Я сейчас уйду. — Так с закрытыми глазами и пойдешь? — очень грустно поинтересовалась Ольга. — Давно слушаешь? — про богадельню слышал. Извините. В голосе Карлоса прорезалась некоторая неловкость. «Но вам следовало трезво оценить свои возможности, прежде чем искать работу». «Я оценил», — проворчал Кантер и совершил сразу два подвига. Открыл глаза и поднялся. «Трезво. И не пошел ни в армию, ни в полицию, ни в королевскую охрану». «Ольга, где мои вещи?» «Сейчас принесу. Полежи, пока не торопись». Сначала я заберу твои вещи, потом выскочу на улицу, поймаю извозчик, а потом отвезу тебя домой. Я сам дойду, не выдумывай. Спятил? Да ты свалишься по дороге. Не свалюсь. Ольга, не слушай его, — вмешался наставник. Иди. Сама знаешь, нет глупее занятия, чем спорить с больным мистралийцем. Надеюсь, вы за это время не подеретесь? Не вижу повода. Когда за девушкой закрылась дверь, Карлос отодвинул один из стульев, на которых лежал потерпевший, и присел напротив. «Скажите мне честно, молодой человек, что привело вас сюда? Именно в этот театр? У вас что, действительно серьезные материальные затруднения? Или, потеряв путь, вы ищете способ самореализоваться каким-то иным способом? Или же вам все-таки нужна Ольга?» Никаких материальных проблем у меня нет. Кантер опять закрыл глаза и прислонил голову к стене, но помогло это мало. И дело не в самореализации. На днях один знакомый маг порадовал меня новостью, что у меня на старости лет вдруг прорезался огонь. Я решил попробовать себя в том, что у меня лучше всего получалось. Не рассчитал немного, бывает. Но главное, из-за чего я так хотел попасть именно в этот театр, мне действительно нужна Ольга. Часто у вас вот такое? По нечетным дням. Так точно? Это не болезнь, это проклятие. Карлос помолчал, озадаченно переваривая информацию. Затем негромко, словно боясь посторонних ушей, предложил. Приходите в понедельник. Поговорим, когда вы будете в более вменяемом состоянии. На всякий случай выучите наизусть несколько стихотворений и пару отрывков в прозе. Возможно, мне понадобится вас прослушать. Кантер изумленно открыл глаза. — Вы серьезно? У вас очень выразительное лицо, — спокойно пояснил маэстро. Хорошая пластика, невероятно интересный голос. Надо на всякий случай проверить, возможно, и способности обнаружиться. Но если даже вы полностью бездарны, я все равно вас как-нибудь пристрою в массовку. Ну почему? Я хочу вам помочь вернуть вашу девушку. Опять же, почему? Потому что Артура Сан-Баредо мне глубоко противен. И я не желаю, чтобы моя ученица общалась с этим лживым подонком. Вы ведь меня совсем не знаете. Кантер слабо улыбнулся. «А вдруг я ничуть не лучше?» «Напрасно вы так думаете. Я расспросил о вас, маэстро Гарри, Жак, Азиль и успел составить свое мнение еще до личного знакомства. Что ж, спасибо за доверие. Я приду. Пока не за что. Да, чуть не забыл самое главное. Если что-то не заладится, не пытайтесь искать утешение в бутылке». И собственного опыта, заверяю, его там нет. — Не волнуйтесь, — успокоил советчика Кантер. — Я уже один раз попробовал. И мои поиски утешения закончились примерно так же, как сегодняшние танцы. Насовсем. В коридоре что-то затопотало, и он безошибочно узнал знакомые шаги. Ольга возвращается. Больше ни слова. Карлос грустно улыбнулся. — Вы узнаете ее по шагам? «Конечно! Только она способна при мышином весе создавать такой шум!» Кантер с сожалением отлепился от стенки и принялся за третий подвиг — встать на ноги. К тому моменту, как в комнату ворвалась Ольга, ему это как раз удалось. «Вот твой плащ, куртка, пояс, пистолет, шляпа!» — Затораторила девушка, выкладывая названные предметы на стол. «Давай я тебе помогу, так быстрее будет. Извозчик на улице ждет». «Я сам!» — уперся Кантер, с трудом попадая в рукава. «Подождет!» Он сунул за спину пистолет, с третьей попытки набросил плащ и, наконец, нахлобучил шляпу. «Пойдем!» «Шляпа задом наперед!» — сочувственно вздохнула Ольга. «Маэстро, я провожу Диего до дому и сразу же вернусь!» «Нет-нет!» — возразил добрый наставник. «Не надо возвращаться! Побудь с ним!» Присмотри, помоги по дому, если нужно. И подай парню руку. Ты же видишь, как его мотает из стороны в сторону при ходьбе. Кантер хотел отказаться, но вовремя сообразил, что маэстро настаивает на столь тщательном уходе вовсе не сострадание. Еще тогда на кухне у Жака, когда Ольга шарахнулась от протянутой руки, было видно, что она опасается прямого физического контакта. Даже вспомнилось, что это ее обычная манера отстраняться от бывшей любви. Когда-то она уже говорила, что именно по этой причине держится на расстоянии от Жака, хотя без проблем может обнять короля и тормошить Элмара, как плюшевого медведя. Теперь и товарищ Кантер попал в ту же категорию, что и Жак. И максимальная близость, на какую он может рассчитывать, это удар ложкой по лбу. Прикасаться руками к нему теперь стесняются, дабы не пробудить чего-то неподобающего, а маэстро Карлос нарочно толкает Ольгу на нарушение установленной дистанции. Видать, действительно не желает терпеть присутствие Артура и стремится от него избавиться. Не дожидаясь, пока Ольга наберется смелости возразить, Кантер нахально положил руку ей на плечо и действительно обрел некоторую опору. Девушка вздрогнула, отозвавшись на прикосновение всем телом. Не зря же она старательно этого избегала. «Интересно, если я ее поцелую, что будет?» промелькнула в больной голове Кантера. Но воплотить в жизнь столь блестящую идею он не рискнул, так как результатом, скорее всего, была бы оплеуха. На улице беззаботно светило солнце. Торопились по своим делам благопристойные горожане, Беззаботно чирикали воробьи, бежали из школы дети, тщательно измеряя по пути глубину всех встречных луж. Крепкая приземистая лошадка резво цокала подковами по камням мостовой, с каждым шагом приближая несчастного кантора к дому и кровати. Боль постепенно отступала, сменяясь привычным муторным отупением и сонливостью. — Диего, — сказала вдруг Ольга, — о чем вы говорили с маэстро Карлосом? Он предостерегал меня от искушения, как это он выразился, искать утешение в бутылке. Я не возражал. Его совет уж точно стоит доверия, ибо проверен на собственном опыте. Ты молодец, что все-таки решила с ним познакомиться. — А еще о чем? — продолжила Ольга, полностью проигнорировав комплимент. — А еще он велел мне прийти в понедельник и выучить наизусть какой-нибудь стих. Да после того, как он читал мне лекции о недопустимости раздачи ролей по блату и заявлял, что театр не богодельня? С чего бы вдруг? Откуда я знаю? Он же не обещал меня взять. Обещал только послушать. Может, ему неловко было за ту богодельню, хрен его знает. В понедельник посмотрим. — Не нравится мне все это, — не унималась Ольга. Особенно то, что маэстро практически насильно навязал мне твое общество на полдня. Я его об этом не просил. И вовсе не нужно торчать у меня полдня. Я все равно лягу спать. Можешь с чистой совестью идти домой. В том-то и дело, что не могу. Если маэстро отправляет меня с каким-то поручением вместо занятий, то и спросит потом соответственно. Мне кажется, он сделал это нарочно. Он почему-то ужасно не любит Артура. — Не знаю, нарочно там или нет, — устало откликнулся Кантер, — но, скорее всего, Артура он действительно не любит. В свое время Карлос был очень дружен с Эльдрако, а твой мертвый супруг ненавидел Артура сан бареду настолько, насколько вообще способен ненавидеть в целом добродушный покладистый человек. — За что? — за украденную песню. — Кстати, Артура знает о твоем проклятии? — Знает. — И не боится. — Но ты же сам говорил, что бояться нечего. — Обычным посторонним людям действительно нечего. Но когда речь идет о смертельном враге, тут я не могу утверждать. В этом случае все будет зависеть только от того, насколько действенным получилось проклятие. И есть ли у мертвого супруга возможность чем-то реально навредить твоему приятелю? В том, что у него будет такое желание, можно даже не сомневаться. Живой или мертвый, он захочет поквитаться. Почему ты так уверен? Может, он давно его простил? Вот Карлосу он сам сказал. Как сказал? Он ему снился. Ему тоже? Почему тоже? «Тебе что, рассказали, как я познакомилась с наставником? Или ты хочешь сказать, что Эль Драка снился и тебе?» «Причем несколько раз». «Когда?» «Давно еще в лесу. Луны полторы или две тому назад, точно не помню. Я там потерял счет дням. Он приходил в мой сон, ругал меня за то, что я тебя бросил, трусом обзывал. Мы даже поссорились сначала». Но два человека-лабиринта всегда найдут общий язык. Он рассказал мне о своей жизни. Я ему тоже кое-что рассказал. — А он сказал, где он сейчас? — заинтересованно подпрыгнула Ольга. — Нет. Вся его история заканчивается на том месте, о котором и так все известно. У меня сложилось впечатление, что продолжение он сам не знает. То ли действительно умер, то ли сошел с ума, словом, каким-то образом выпал из жизни. правда, Он не умер и не сошел с ума. Он матери письма пишет. Значит, просто не захотел мне говорить. Но, возвращаясь к прежней теме, по тону, каким Эльдрака драко говорила Бартура сан баредо не похоже, чтобы он его простил. — Но ведь простил же он Карлоса, он же сам сказал! — сравнила. Карлос обидел его не по своей воле. и потом всю жизнь этого стыдился. А сан поступил сознательно, нагло и беззастенчиво. Впоследствии же не то, что не раскаялся, а имел нахальство утверждать, что его оклеветали из зависти. А тебе не приходило в голову, что его утверждения могли быть правдой? Бардовская тусовка — это же сущий серпентарий. Они друг друга загрызть готовы за любую мелочь. «А ужаблить, по-моему, врага — это у них первейшее дело!» Нечеловеческим усилием Кантер сдержал слова, которые так и рвались с языка, и неохотно махнул рукой. «Нет у меня никакого желания разбираться, кто из них прав и копаться в их грязном белье, тем более, когда у меня болит голова. Меня их проблемы все равно не касаются». От неприятной беседы их отвлек истошный крик откуда-то с противоположной стороны улицы. «Ольга! Остановись! Подожди! Подвези!» Через дорогу неслись братья-бандерасы, таща за собой за обе руки некоего господина, не невидящего пути по причине надетого на голову горшка. Серый камзол, по которому густыми медленными потеками расползалась сметана, показался Кантеру подозрительно знакомым. В следующий момент мистер Алиес услышал весьма красноречивый шум, доносившийся из того самого переулка, откуда выскочили близнецы, и окликнул извозчика. «Останови! Подберем ребят!» Из переулка, потрясая разнообразными тяжелыми предметами и суля непоправимые увечья чьим-то ребрам, лицам и прочим ценным частям тела, Выбежали человек двадцать добропорядочных горожан, обляпанных синей краской, белой сметаной, свежими яйцами и не менее свежим навозом. Вдохновленные столь живописными обещаниями, братья подали ходу, впихнули в экипаж своего спутника, вскочили на обе подножки и хором завопили. — А теперь гони! — и поскорее, — добавил Кантер. Ольга, заметив сомнения в глазах извозчика, поспешила разъяснить. — Это не воры. Я их знаю. Барды — жертвы неблагодарной публики. Гони скорее золотой сверху. Незрачная лошадка рванула похлеще призового рысака, и вскоре разгневанная погоня скрылась из виду. Кантер постучал по горшку и поинтересовался. — Гарри, это ты? — Он. Кто же еще? — живо откликнулся Хуан. — Может, пора уже снять этот горшок? Если он не снимается, я могу разбить. — Нет! — хором воскликнули близнецы с таким ужасом, что Кантер начал догадываться о причинах скандала. — Хорошо, снимем дома. — А за что вас бить хотели? Опять физиономия Гарри кому-то не понравилась? — Ну, вроде того, — протянул флегматичный Луис, переглянувшись с братом. — А куда мы едем? — Ко мне. — кратко пояснил Кантор. — Уже почти приехали. Можете зайти, снять горшок, умыться. Не кататься же по городу с горшком на голове. — Боюсь, отныне я именно так и буду передвигаться по вашему ненормальному городу, — уныло прогудела из-под злосчастной посудины. Две почтенные соседки, встретившиеся им на лестнице, надолго потеряли дар речи, но в обморок все же не упали. Ольгу здесь еще помнили, и появление в компании господина с горшком на голове вполне согласовывалось с ее репутацией. Предоставив добровольным спасателям продолжить свое благое дело самостоятельно, Кантер стащил сапоги и поплелся в комнату на ходу, роняя за собой шляпу, плащ и куртку. Пояс с оружием он все-таки бросил на ближайший стол, после чего рухнул на застеленную кровать. Ольга молча собрала его одежду, повесила на вешалку и поинтересовалась. — Как ты себя чувствуешь? — Уже лучше. — Если хочешь спать, я уведу этих оболтусов куда-нибудь в другое место. — Да подожди. Мне же интересно, что там случилось. Из ванны послышалось душевное ржание и предположение, что этот горшок можно было снять еще на улице. Все равно под сметаной ничего не видно. — Тогда, может быть, кофе сварить? — предложила Ольга, чтобы я могла отчитаться перед наставником, что его поручение выполнено, и по хозяйству я тебе помогла. Если тебе не трудно. Кофе на кухне, там же, где всегда. Пока гости суетились с мойкой, стиркой, приготовлением напитков, Кантер успел немного вздребнуть, окончательно избавившись от последствий приступа. Когда же суета закончилась, и Ольга принесла ему кофе в постель, легко и без усилий проснулся. Гости перебрались в комнату, чтобы хозяину не пришлось покидать кровать, и, наконец, поведали, в чем было дело. Умытый Гарри выглядел совершенно убитым, и рассказ его поминутно прерывался горестными охами, что не мешало жизнерадостным близнецам поминутно ржать, вспоминая веселое, по их мнению, приключение. А началось все с того, что бедный переселенец, как и всякий нормальный человек, решил проехаться в общественном транспорте. Извозчик косился на экзотического пассажира с суеверным ужасом, но отказать в услуге не рискнул. Клиент есть клиент, как бы он ни выглядел, а все же источник заработка. Все было бы хорошо, если бы в какой-то момент лошади не пришло в ее бестолковую лошадиную башку оглянуться. Когда бедная животина увидела, что сидит на месте пассажира, с ней приключился тяжелый культурный шок. Она издала не лошадиный вопль ужаса, встала на дыбы, задрала хвост и понесла. На беду по пути попался небольшой торговый перекресток, и обезумевшая лошадь, не останавливаясь, снесла несколько прилавков и тележек, оборвала упряжь и ускакала в неизвестном направлении. Судя по тому, с каким выражением лица разгневанная молочница надела на голову виновника последний уцелевший горшок, живым бы он оттуда не ушел. Но на его счастье поблизости оказались близнецы, которые в момент погрома как раз собирались купить себе что-то поесть. Видя, что дело принимает скверный оборот, они подхватили невезучего коллегу за руки и поволокли прочь из опасного места. Ребята, ну что вы все время ржете? укоризненно заметила Ольга, когда Гарри умолк, огорченно щупая свои мокрые кудри. У человека такая беда, а вам вот лишь бы поприкалываться. Ты не видела рожу торговца, когда сотня дюжин яиц взлетела в воздух, простонал Хуан. Хорошо, что мы не успели подойти поближе, добавил Луис. Мы как раз их и хотели купить. Кому что, а лысому бантик. Вы лучше подумайте, что теперь делать бедному Гарри. Вчера добрая девушка Зинь его обрадовала своими подсчетами, сколько за него дадут на хинском невольничьем рынке. Сегодня выяснилось, что от него лошади шарахаются. «Я искал краску», — вставил Гарри, обращаясь персонально к кантору, «Нигде не нашел». «Какую краску?» Заинтересовалась девушка, и чернокожий музыкант честно объяснил. После этого Ольга с таким подозрительным интересом покосилась на Кантера, что тот пожалел о своих благотворительных советах. «Завтра сходим вместе», — пообещал он, и чтобы увести разговор от опасной темы, спросил. «Ольга, а где вы с наставником откопали такого хореографа?» Этель порекомендовала», — охотно объяснила Ольга. Она как-то заглянула в гости, спросила, как у меня дела, и, узнав, чем я занимаюсь, сосватала свою подружку. Расписала, какая она вся себе замечательная и заслуженная, какой у нее опыт и талант. Забыла только уточнить, что дружат они с этой дамой с детства, и лет ей столько же, сколько отель. — А сколько лет отель? — хором встрепенулись близнецы и переглянулись с тревогой и даже некоторым подобием смущения. «Восемьдесят один, кажется. Но Этель-то магичка, а мадам Бежар нет. Я как представила себе, что маэстро Карлос в очередной раз изречет свое театр небогодельня Но с этим обошлось. Оказывается, она очень знаменитая балерина, и маэстро ее знает». «Да ее все знают», — заметил Хуан, все еще пытаясь совместить только что открывшийся возраст Этель с ее обликом. что братья побывали в объятиях обильной волшебницы, ясно читалось на их озадаченных физиономиях. «Кроме переселенцев», — добавил Луис. «А зато переселенцы знают много всякого, чего не знаем мы», — тут же прокомментировал его брат. «И втихомолку над нами насмехается». «Диего, вот ты давно знаешь Ольгу? Может, объяснишь, что смешного она находит в нашей фамилии?» И почему она зовет меня Гонсалисом, а Луис — Родригесом? А когда зовет обоих или не может разобрать, кто из нас кто, то почему-то Антонио, — добавил Луис. А почему не говорит? И сейчас не скажу, — злорадно хихикнула Ольга. А Тиего тоже не знает. Ой, что это? Вдруг вскинулся Гарри, указывая на серое облачко у стола. Телепорт! — наставительно пояснила Ольга. — Давно пора привыкнуть и не шарахаться. — Ой, мамочки! — по-детски взвизгнул впечатлительный Хуан. — Живой эльф! — Ну и что? — пожал плечами его невозмутимый брат. — Да я не шучу! Действительно живой эльф! — Блин, как мне это надоело! — сердито огрызнулся Мафей, едва успев проявиться. — Как в зверинце, честное слово! Пора начинать деньги брать за просмотр. — Уши тебе не дать пощупать? — А можно? — радостно подпрыгнул на месте барабанщик. — Сто золотых! — мстительно оскалился Мафей. — У меня столько нету, — искренне огорчился Хуан. Судя по всему, он действительно готов был заплатить за удовольствие пощупать уши живого эльфа. — А чего так дорого? — А у меня элитный зверинец. — язвительно пояснил принц и обратился к Кантору. — Диего, тебя хотел видеть господин Флавиус. По делу. — Надолго? — спросил Кантор, неохотно сползая с кровати. — Ребятам стоит ждать моего возвращения? Или это до вечера? — Не знаю, — недовольно отозвался Мафей. — Он изловил меня в коридоре и послал за тобой. Как будто дежурного телепортиста не существует, а мне делать больше нечего. «Да мы уже уходим», — сказал Луис, бросив взгляд на часы. «Нам на репетицию». «Тогда и я пойду», — решила Ольга, — «раз моя помощь больше не требуется. А вот Гарри...» Мафей, ты не мог бы отправить его к Жаку телепортом? Его на улицу вообще нельзя выпускать». «Сегодня какая-то шальная кобыла испугалась нашего приятеля». и разнесла базарчик на перекрестке Каштановой и Меховой, а Гарри за это чуть не побили. Мафей повеселел и занялся телепортом, а Кантор пошел провожать гостей, уходящих пешком. У двери близнецы потоптались, переглядываясь и перемигиваясь, потом более общительный Хуан заявил. — Диего, мы тут видим, ты хороший парень и все такое. В общем, приходи завтра в «Лунный дракон». У нас день рождения, будет небольшая вечеринка. — Насчет подарка не суетись, — добавил Луис. У нас такая традиция. Гости сами за себя платят, но не приносят подарков. — Вечеринка сама по себе есть подарок, — объяснил Хуан. — Занятная концепция, — улыбнулся Кантер. — Спасибо, я обязательно приду. — А еще кто-то из знакомых будет? Как близнецы празднуют свой день рождения, он знал давно. но надо же было как-то продемонстрировать, что он впервые об этом слышит. Гарри будет, Ольга тоже. Ну и ее красавчик, куда же его денешь? Луис, ты не помнишь, мы Жака пригласили или опять забыли? Ты приглашал, а я помнить должен. Ольга решительным толчком переместила их за порог и опять, как в прошлый раз, помахала ручкой на прощание. А ты заметил, что она до сих пор тебя хочет? Кратчево шепнул внутренний голос. «Без сопливых разберусь!» — огрызнулся Кантер и принялся одеваться. В департаменте безопасности, куда переместил его мафей, Кантеру предъявили около двух дюжин рисованных портретов разнообразного стиля и качества и предложили поискать изображения господ, встреченных в прихожей графа Гаэтана. Кантор, который предпочел бы опознавать по голосу, долго рассматривал творения штатных рисовальщиков и, наконец, выбрал одно, которое, на его взгляд, наиболее походило на оригинал. Господин Флавиус, присутствовавший при опознании, внимательно изучил результат и сообщил, что для верности надо будет свозить Кантора в Мистралию и показать объект живьем, ибо дело получается серьезное. И ошибиться в таком деле нельзя. А кто это? Полюбопытствовал Кантер, которого перспектива опять ввязаться в какие-то королевские игры обрадовала не больше, чем маэстро Гарри обсуждение его цены на невольничьем рынке. Флавиус аккуратно убрал в папку опознанный портрет и очень буднично сообщил. Лауренция да Коста-младший. Потомок того самого? удивленно переспросил Кантер, не понимая, как в таком случае Амарго до сих пор терпит этого господина в живых. Глава департамента, понимающе улыбнулся. Кабальера да Коста такой же интриган, как его покойный папенька, и его мирная оппозиция доставляет короне немало проблем. Однако никаких личных причин с ним связываться советник Кареры не имеет, ибо во времена их конфликта со старшим да Коста Младший был еще ребенком. «Советник», — грустно подумал Кантер. «Даже Амарго вернул себе прежнее имя. и, Наверное, нашел место в новой жизни. Один я болтаюсь, как разбойник на виселице». «На всякий случай будьте осторожнее», — невозмутимо продолжал Флавиус. «Сегодня в городе был замечен одноглазый Астуриос, эмиссар по особым поручениям Союза Прогрессивных Сил». С кем встречался и что при этом обсуждалось, установить не удалось. Но есть версия, что Косту могла заинтересовать ваша персона. Пока неизвестно, что ему нужно — устранить вас или получить свое распоряжение. Но в любом случае вам лучше не подставляться. — Удружил мне Гаэтана, ничего не скажешь, — проворчал Кантер. Пока это только предположение. и заранее огорчаться не стоит. Возможно, все происходящее есть лишь цепь совпадений, но осторожность не помешает. — Не смею более вас задерживать, Дон Диего. О предстоящем визите в Мистралию вас предупредят за день-два. А сейчас позвольте откланяться. Господин Флавиус шустро вышмыгнул из кабинета, и спустя всего пару секунд за Кантером явился штатный телепортист департамента.